Часть 2, глава 34. На оленях мы помчимся. Весело же было посмотреть, как мы дружно улепётываем с холма по направлению к стене. Если бы в тот момент я могла абстрагироваться и оценить ситуацию со стороны. Себя не могу описать. Скорее всего, это целеустремленный взгляд, а все остальное как попало. Мия бежала осторожнойся меня по склону с паникой во взгляде. Холмс пытался выглядеть достойно. Но когда такое удавалось беглецу из тюрьмы, застигнутому врасплох? Вот и стена. Вперёд! Шерлок мобилизовался, прогнал все царственные стереотипы. Спастись сейчас было важнее всего. Он подсадил Мию. Легкая, как пёрышко, она прямо-таки перелетела городскую стену. Настала моя очередь. Ладони даже адреналином не анестезировались. Я чувствовала себя безвольным существом. «Как а то есть? Ну, давай!» — беспомощно жестикулировал детектив. И тогда он сделал весьма неожиданную вещь, резко перекинул меня через плечо и полез наверх. Я хотела возмутиться, но вовремя сообразила, что это будет не к месту. Надо же, какой он сильный! С трудом Холмс взобрался наверх со мной когда на склоне показались бегущие люди с факелами. Не тратя времени на спуск, он поставил меня на стену, взял за руку и, скомандовав, «Прыгаем!» Прыгнул. Ну и я, конечно, вслед, увлекая моей его крепким рукопожатием. Мия ждала в зарослях, не обратив внимания на наше явление со стены. «Сюда!» — махнула она рукой. «Олени!» За кустами они и стояли, — гордо сливаясь рогами с силуэтами деревьев. Сейчас я не чувствовала способности принимать решения. Были те, кто делал это за меня». Мия встала перед вопросом, «Как же взобраться на столь высокого оленя?» «Да не возись же!» Холмс был предельно напряжен и выглядел как этакий всемогущий. Он рывком схватил Мию за талию и посадил на оленя. Крики за стеной приближались. Мия судорожно ухватилась за рога оленя, выпучив глаза. «Так, как а есть теперь ты!» Протянул он ко мне руки. «Я сама!» Воспротивилась я и поспешила ко второму оленю, надеясь опереться о его рог, но, едва коснувшись его, отдернула ладони. «Но давай без глупостей!» Шерлок слишком много хотел взять в свои руки. В том числе и меня, совершенно уже сбитую с толку. Он поднял, посадил на спину оленя, И вскочил сам позади меня. Голоса преследователей приближались к стене. Ну же, вперед! воскликнул детектив. Олени поняли, кажется, что пора действовать, и сорвались с места. Их рога оказались удобными поручнями, конечно. Мия подпрыгивала на спине своего с несколько напряженным взором. Я тоже крепко вцепилась одними пальцами, чувствуя еще больше напряжения от того, что прямо за моей спиной дышит детектив. И его руки держатся за те же рога прямо перед моим лицом. Мы неслись через темный лес, порой загадочно освещаемый луной из-под облаков. Я то и дело сползала дальше по спине оленя на Холмса, откуда потом с конфузом старалась сдвинуться обратно вперед. Когда же закончится эта унизительная поездка? Как а то есть, досиди да уже, как сидишь! В очередной такой раз шепнул Шерлок мне в ухо. О, ужас! Но положение было спасено. Олени встали на поляне, окруженные деревьями. Мы с Мией замерли. Холмс огляделся и легко спрыгнул на землю. Справа что-то зашевелилось, и показалась тень с двумя головами. Я задрожала. Мия не удержалась, негромко возвестив упавшим голосом. «Монстр!» «Монстр?» — переспросила я с сомнением. «Где монстр?» Мгновенно обернулся Холмс на ее крик, готовый защищать нас до последнего вздоха, судя по позе. «Не монстр, а монстар», произнёс знакомый голос с мягко растянутой улыбкой по фразе, и луна, вышедшая из-за облака, осветила испугавший нас силуэт. Минделе ждала нас Софии на плече. «Минделе!» — успокоенно вздохнула Мия и хотела соскочить с оленя, но зацепилась рукавом за рог. Она дёрнула, олень мотнул головой, и вот — странница на земле, живая и невредимая, к счастью. «О, Минделе!» — кинулась она к кудеснице. «Мы, наконец, были в безопасности». Холмс молча подал мне руку. Но я, не приняв ее, слезла самостоятельно. То, что он был здесь, пугало меня. «Шерлок, здравствуй!» — любезно протянула детективу руку Миндале. «Ого! Да они знакомы! А ты какими судьбами?» Он улыбнулся в ответ, пожал руку и кивнул на нас бесстыдно. «Да вот им нужна была помощь!» Мендели усмехнулась. «У нас не нашлось слов, но, кажется, она все поняла и так. Думаю, вам всем стоит отдохнуть», — сказала она. Идемте.